Вдавив ногой мою грудину в легкие, еще немного и хрустнут ребра. Он приставил нож к горлу. Спокойной ночи, фрейрок. Хрязь! Обломок кирпича впечатался ему в висок. Моя ослабленная рука не смогла проломить кость, но и этого хватило, чтобы вырубить Ребова. Он упал прямо на меня. Уже плохо соображая, я словно сквозь сон слышал, как завопила какая-то тетка. Убили, милиция, убили!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 Протяжный звук пионерских горнов резанул по ушам. Вслед зазвенел задорный детский голосок: "Здравствуйте, ребята! Вы слушаете пионерскую зорьку?" И тут я все вспомнил, открыл глаза. Все немного в тумане. Панов, выключи радио. Ты не один в палате. Отчитывал кого-то сварливый женский голос. Я огляделся.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 Ругаться будет. А ты потихонечку. Я обвел взглядом других больных. Никто же против музыки не будет, а, мужики? Кроме нас в палате было еще трое. Тихонький дедок и два ничем не примечательных мужичка. В ответ они вяло кивнули. Видать, шахматист уже и их успел достать. Смотри! Леня поставил тумбочку между нашими кроватями и положил на нее шахматную доску.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 Потом добрался до флота и загнал короля в угол. «Ну что сопишь?» С недоуменным видом спросил я гроссмейстера. «Ходи уже, а то устал я». «Не могу!» Сокрушенно пробормотал он, лихорадочно сканируя глазами доску и ища выход из игровой ситуации. «Это почему?» Хитро прищурился я. «Мне мат!» «Жаль», — поморщился я. «А так хотелось поиграть еще. Так что получается?» Я выиграл. Да. Но как? Сплеснул рука Милоня. Как ты это сделал? Ты же даже не знаешь, как ходят фигуры. Новичкам везет. Улыбнулся я. А про себя подумал: это ты еще в покер со мной не играл. Еще партейку?» Да ну тебя! Отмахнулся Лёня, сгребая фигуры в кучу. Странный ты какой-то. И мужиков говорят поколечил. Больше Лёня меня не доставал.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 На белом, словно выточенном из мрамора лице, девушке, наверное, работает много и не загорает, скользнула еле заметная улыбка. Она тут же попыталась ее спрятать за маской официоза. Такая молодая, а уже следак в прокуратуре. Явно по кумовству прошла. Сама, наверное, нифига не смыслит в тонкостях расследования. Как статист работает и фиксирует факты, а ее покровители направляют потом по нужному руслу.